Глава шестая Немного времени спустя прах близнецов прибыл по назначению и был доставлен знаменитому родственнику. Не пытаемся даже описывать страшное бешенство старого лорда. Однако, дав перекипеть своему гневу, он мало помалу успокоился и пришел к тому заключению, что умершие братья латорсы имели кое-какие моральные, если нелегальные, права на наследство, что они приходились ему единокровными, и потому было бы неблаговидно отнестись к ним, как к первым встречным. Таким образом граф распорядился похоронить близнецов вместе с их знатным родством в церкви Кольмондлейского замка, сподобающей честью и пышностью. Он даже придал особую торжественность церемонии, явившись в ней главным действующим лицом, но выставлять траурные гербы на своей резиденции не счел нужным. Тем временем наши друзья в Вашингтоне коротали скучные дни, поджидая Пита и осыпая его упреками за преступную медлительность. Что же касается Салли Селларс, которая была настолько же практичной и демократкой, насколько леди Гвендолин была романтичной и аристократкой, то она не сидела сложа руки и извлекала как можно больше пользы из своего двойственного положения. Целый день в уединении рабочей комнаты Салли Селлерс добывала для семьи насущный хлеб. А целый вечер леди Гвендолин Селлерс поддерживала достоинство графов Фросмаров. Днем она была американка, энергичная, гордившаяся делом своих рук и его практической пользой. А по вечерам для нее наставал праздник, когда она витала в волшебной фантастической стране, населенной титулованными и коронованными призраками, созданными ее воображением. При дневном свете их жилище было в ее глазах убогой ветхой развалиной и ничем больше, но под таинственным покровом ночи оно обращалось в росмор тоэрс В пансионе она незаметно выучилась шитью. Подруги находили, что Салли удивительно удачно придумывает свои костюмы. Ободренная заслуженной похвалой, девушка не знала после того ни минуты праздности, да и не тяготилась этим. Потому что развитие своих талантов доставляет величайшее удовольствие в жизни, а Салли Селларс положительно обладала даром создавать превосходные костюмы. Не прошло и трех дней с ее приезда домой, как она уже добыла себе кое-какую работу. А прежде чем наступил срок, назначенный Питом, и близнецы нашли себе вечное упокоение в недрах английской земли, молодая девушка была почти завалена работой, так что ее родителям не приходилось более жертвовать фамильными хромолитографиями на покрытие долгов молодец у меня дочь говорил росмор майору вся в отца ловко работает головой и руками и не стыдится этого за что не возьмется ни в чем не знает ниудачи совсем американка по усвоенному национальному духу и в то же время вполне английская аристократка по унаследованному кровному благородству не дать ни взять я сам «Мэльбери Сэлларс в сфере финансов и изобретательности». «А после деловых часов кого ты находишь во мне?» «Платье тоже, но кто в нем?» росмор пер Англии». Оба приятеля ежедневно наведывались на главный почтамт. Наконец, их терпение было вознаграждено. К вечеру 20 мая они получили письмо с городским штемпелем на нем не было выставлено числа и оно гласило следующее бочонок залою у фонарной будки будкиваллеет черного коня если вы играете в чистую то ступайте и сядьте на него завтра по утру двадцать первого в десять часов двадцать две минуты ни раньше ни позже и ждите пока я приду друзья призадумались над письмом наконец граф заметил — Понимаешь ты, он трусит, подозревая, что за нами кроется шериф с понятыми. — Из чего же это вы заключаете, милорд? — Из того, что на указанном месте нельзя расположиться для дружеской беседы. «Ничего нет радушного в таком приглашении. Ему, очевидно, хочется, не подвергая себя опасности и не обнаруживая любопытства, узнать, кто будет жариться под лучами солнца на бочонке с залою А это очень легко устроить». Остановившись на углу улицы, он окинет взглядом аллею и увидит, что нужно. «Да, его хитрость ясна». Конечно, это человек с нечистой совестью, потому что не хочет действовать открыто. Верно, он принимает нас за каких-нибудь негодяев. То ли дело, если бы он поступил как следует порядочному малому и дал знать, в какой гостинице. Стой, Вашингтон, ты как раз угодил в точку. Он уже сообщил нам это. Каким образом? А вот каким, хотя, разумеется, это вышло с его стороны нечаянно. Маленькая уединенная аллея черного коня примыкает с одной стороны к нью гетсби В этой гостинице он и остановился. Что заставляет вас вывести подобное заключение? Да уж я отлично знаю. Он взял комнату против фонарной будки. И завтра приспокойно сядет у окна со спущенными занавесками в 10 часов 22 минуты. А когда увидит нас, сидящими на бочонке золою, то скажет себе. Одного из этих людей я видел в поезде. Схватит в мгновенье око саквояж и удерет на край света. Гаукинсу сделалось даже дурно при таком разочаровании. — Все пропало, полковник. Он непременно удерет, как пить дать. — Нет, ошибаешься, он останется. «Останется? Почему?» «Потому что не ты будешь сидеть на бочонке с залою а я. Ты же подоспеешь с полицейским комиссаром и понятыми в полной форме, то есть это один офицер будет, конечно, в полной форме, и вы нагрянете к нему, как только он подойдет и заговорит со мною. Ах, что за голова у вас, полковник Селларс! Ведь мне никогда в жизни не придумать бы этого. Да не только тебе!» а даже ни единому из графов россмор сколько их ни было в нашей родословной, начиная от Вильгельма-Завоевателя и кончая Мельбери в качестве графа. Но теперь деловые часы, и граф во мне молчит. — Пойдем, я покажу тебе комнату Пита. Они очутились поблизости от нью гетсби около девяти часов вечера и прошли по аллее до фонарной будки. — Вот оно! С торжествующим видом произнес полковник, проводя рукой по воздуху и указывая на целый фасад гостиницы. «Вот оно где! Что, не говорил я тебе?» «Посудите, полковник, да ведь тут шесть этажей! которые же из этих окон?» «Все окна! Все! Пускай выбирает любое! Это для меня безразлично, раз я открыл его пристанище! Ступай!» — Встань на углу и жди, а я обойду гостиницу. Полковник походил туда и сюда среди сновавшего люда и, наконец, выбрал себе наблюдательный пост поблизости от эскалатора. Целый час публика массами поднималась вверх и спускалась вниз, но у всех этих людей руки и ноги оказывались в целости. Наконец Росмар увидал одну подозрительную фигуру, увидал, правда, сзади, потому что не успел заглянуть ей в лицо. Но и беглого взгляда было для него достаточно. Перед ним мелькнула пастушья шляпа, завернутый в плед ручной саквояж и пустой рукав пальто, пришпиленный к плечу. В ту же минуту эскалатор поднялся и скрыл незнакомца с глаз. Селларс, сияя восторгом, побежал к своему сообщнику. «Ну, мошенник теперь в наших руках, майор!» — крикнул он. «Я отлично видел его и узнаю, где угодно и когда угодно, если этот человек повернется ко мне спиной. Вот мы и готовы. Остается заручиться содействием полиции». Добившись желаемого, не без проволочек и хлопот, неизбежных в подобном случае, приятели вернулись в половине двенадцатого домой в самом счастливом настроении и легли спать, мечтая о завтрашнем многообещающем дне. Посреди пассажиров на эскалаторе, где находился человек, заподозренный полковником в тождественности с одноруким питом, стоял между прочим молодой родственник Мелбери Селверса, но Мелбери его не видел и не догадывался, что так близко от него был виконт Беркли.